15. В следующий миг оказалось, что кое-кто здорово ошибался в своих предположениях. Танцовщицу Кассиану отшвырнула от выхода, защитная пелена которого взорвалась звездообразной пробоиной, а по своду поползли трещины, расколовшие его на сотню огромных кусков. С грохотом он обрушился вниз, прямо на голову стоящих вокруг меня контракториев, а следом за летящими обломками Я увидел нефритовый блеск мертвой паутины. Эрини не струсил и не подвел. В решающий момент он пришел, пусть и преследуя свои интересы, и темная содрогнулась. Обломки внесли огромное опустошение, едва не похоронив меня под завалом. Но, к счастью, озабоченные своим спасением контрактории, перестали блокировать скрижаль, и серебряный кристалл странника спас от неизбежной смерти. Мертвая паутина мощная золотая руна Ириния, ломало все снаряжение рангом ниже, и бич-хлыст эмбрасии со змеиным шипением растворился в ее нефритовом свечении, гарпуны танцовщиц тоже перестали терзать меня. В следующий миг белый дьявол уже активировал небесный ястреб. Руна открылась пару часов назад, расшвырял обломки и мгновенно снес пылающим крылом голову танцовщицы, дымящейся от некротических ран. Здание ловушка превратилось в расколотый орех. Сквозь в своде внутрь врывались огненные руны а за ними стремительные крылатые силуэты охотников Небесного Ковенанта. Впереди в аспекте ревущего вихря шел Эриний, разрушая все на своем пути, а остальные использовали руны и предметы, сковывая и убивая ошеломленных контракториев. Впервые я оказался в центре настоящей битвы золотых и серебряных восходящих, и, честно говоря, полностью потерялся в этом безумии. Без брони ястреба просто выжить тут стало бы настоящим испытанием. Многообразие умений и заклинаний — рунных эффектов предметов, стихийных и энергетических ударов, а также того, чему я не мог подобрать название, просто закипело вокруг. Восходящие из существа застывали глыбами льда, вспыхивали живыми факелами, жуткие взрывы дробили и плавили камень, разнося несчастное здание на камешки. И в этой свалке футуристические демоны в броне из призрачной тени убивали других демонов клинками жесткого света. Зато белый дьявол явно ощущал себя рыбы в воде. В обличии громадного золотого рыцаря он работал на зависть воинам Ковенанта, не давая обескураженным противникам опомниться. «Не дайте ему уйти!» Яростный ментальный крик Эрине эхом звучал в голове. Сам Феникс жестко столкнулся с окруженной защитным пузырем амбрасией, в буквальном смысле вбивая ее в землю. Душиторговцы опомнились и начали давать яростный отпор. Они обросли свиты из призванных существ, да и убить золотых и серебряных восходящих совсем непросто однако часть полегла сразу, а часть оказалась скована. Я видел, как небесные охотники вздергивают и уносят врагов вверх, используя цепные гарпуны и что-то вроде ловчих сетей. и темного не смогли сразу организовать сопротивление, и самой злой шуткой стала невозможность уйти из блокированного для перемещения здания. Сначала требовалось выбраться наружу, а небесные охотники надежно отрезали все подходы. Я ощутил к ним невольное уважение. Партия была разыграна как по нотам. Несмотря на кажущийся хаос, стратеги Ковенанта крепко держали в руках нити управления боем. У них имелся замысел, тактика и система взаимодействия. Да и численное преимущество явно было на их стороне. Одни целенаправленно сковывали врагов, другие били с высоты, третьи потрошили вблизи, а четвертые ловко собирали и уносили трофеи. Добыча обещала быть богатой. Рунные глифы и капли звездной крови сияли тут и там. Но нам эти сокровища не светили. Обратная сторона и брони Небесного Ястреба. Но Белый Дьявол явно преследовал свои цели, искал в жуткой кутерьме схватки кого-то конкретного. И вот, наконец-то, нашел. Флекс Торий, чудом уцелевший душиторговец, оседлавший огромного костяного паука, почти выбрался за пределы здания, когда мы настигли его. Небесный Ястреб в полете разрубил странное существо на две половины и отшвырнул Тори в сторону, преграждая ему путь к отступлению а в следующий миг живые цепи вновь вгрызлись в его тело, поднимая и растягивая в воздухе кричащего кровоточащего контрактория лицом к нам. «Дежавю!» Только теперь новое усиление цепей полностью блокировало скрижаль, и враг не сможет сбежать. Вселенец нащупал его разум, пульсирующий страхом, болью и отчаянием. Несмотря на золотые атрибуты, флексторий был слаб. Мы выяснили это еще в его домене. А сейчас, когда Вселенец активировал руну ментального доминирования, безумные глаза от торговца вылезли из орбит. «Хочешь умереть быстро?» — мысленно прошипел Белый Дьявол. «Сотри все клятвы и рунные метки со своих слуг, жалкая пародия на хитрейшего! Все! Немедленно!» Он давил усиленной серебряной руной, ментально сверлял сознание Тория. Белый Дьявол не пытался читать его воспоминания, как в случае Кнута или Вероники. Темные секреты души торговца были интересны ему в той же степени, что и возняли чинок под старым бревном. Задача была гораздо проще. Он хотел лишь добиться безусловного выполнения его приказа. Флекстори, задыхаясь как рыба, выброшенная на берег и дрожа всем телом, пытался как-то сопротивляться, но безрезультатно. Чужая воля была слишком сильна, а он чересчур напуган, изранен и морально сломлен. Он хотел произнести что-то, но не смог. Лишь мелко затрясся, пытаясь кивать. Хорошо, мой послушный контракторий, угрожающе произнес белый дьявол. Теперь слушай и внимай, если я еще раз услышу твое жалкое имя, в моей скрижале станет на одно золотое существо больше. Расскажи своим хозяевам, что им пора заползти в самую глубокую нору, чтобы избежать гнева неба. Ты понял? Дождавшись очередного судорожного кивка, Он нашел взглядом один из серебряных кольев, все еще торчащий среди обломков, и одним движением насадил Тория на зазубренное острие. Я поморщился от жуткого хруста. Все-таки белый дьявол был безобразно жесток, мало чем отличаясь от остальных Кэл. Окровавленный кончик вылез исключиться вопящего контрактория. Но невероятная живучесть работала тут против Тория. Тело не спешило умирать. Мелькнула мысль, что вселенец заберет цепи и оставит врага мучиться, но нет. Белый дьявол всегда исполнял свои обещания. Он ударил испепеляющим взглядом, превратив Тория в дергающийся факел, а затем крест на крест пылающими крыльями. И только тогда вернул в нашу скрижаль живые цепи, которым уже нечего было удерживать. От души торговца остались разорванные дымящиеся куски и несколько рунных символов. Своевременно, потому что рядом с нами приземлился пылающий, как маленькое солнце, золотой феникс. «Нашел своего врага!» спросил Ирине, кивнув на обугленные ошметки. Получив ответный кивок, втянул потерянные Торием руны и крикнул. «Вовремя! У нас почти не осталось времени! Слышишь, тёмное уже дрожит! Эти твари сейчас полезут отовсюду! Мы уходим в камни и выкидываем туда всех, кого можем, пока они не закрыли домен!» Не дожидаясь ответа, он взмыл вверх, и за ним последовали остальные. Белый дьявол тоже взлетел, вынурнув сквозь пролом наружу, Я вдруг осознал, что здорово недооценил масштаб схватки. С высоты было видно, что сражение идет не только внутри, но и в окрестностях разрушенного здания. Охотников Небесного коминанта атакуют подкрепление контракториев и странных теневых чудовищ. Целый квартал уже пылает от рунных эффектов. Сколько же восходящих привел Эриний? Пятьдесят? Сто? Когда они говорили с Белым Дьяволом, я слабо представлял силу, стоящую за Келлордом. Наверху, прямо в тусклых небесах, горел золотой водоворот, напоминающий исполинский портал. Крылатые воины с сплошным потоком устремились туда. Некоторые тащили за собой полуживую добычу, пронзенную светящимися гарпунами или заключенную в рунные клетки. Небесный ястреб вошел в жерло, опережая многих, и провалился в знакомый пурпурный туман — пустоту без верха и низа, заполненную осколками тверди. Тут уже царило жуткое веселье. Небесные охотники прямо за раскрытыми вратами убивали и потрошили захваченную добычу, но мой вселенец больше не собирался участвовать. Хоть его и не пытались атаковать, негласно признав своим, он мгновенно отвернул в сторону и на полном форсажу ушел в розовый туман, быстро лавируя меж дрейфующими камнями. Честно говоря, я полностью поддерживал Белого Дьявола. Ирини и его люди — ненадежные союзники. Никто не может предсказать, как они себя поведут, окажись мы в полной их власти. Небесные ковенанты, душеторговцы стоили друг друга. Пусть это жабы и гадюка теперь разбираются сами. Астральный компас показывал, что мы взяли курс к ближайшему бассейну душ. Единственным разочарованием стало то, что на празднике жизни нам не досталось ни рун, ни звездной крови. А вот потрачено было немало ресурсов. Оставалось надеяться, что ирине исполнит свою часть клятвы, как мы исполнили свою. Это была другая область камней и иной бассейн душ. К счастью, совершенно пустой. Вероятно только, что убитые ковенантом жертву воскресали в местах своей привязки, в иных мирах и доменах. По крайней мере, это было честнее, чем подлые игры темных контракториев. Но ничего, сегодня они получили хороший урок. И одну, вернее, даже две души мы у них все-таки вырвали. Белый дьявол еще на подлете к бассейну внимательно изучил скрижаль. У нас оставалась последняя универсальная руна, и она вдруг обратилась к странным, доселе невиданным мной символом. Руна перезарядки, руна свойства, качество серебро. Мгновенно восстанавливает таймер перезарядки руны своего ранга, позволяет снова использовать ее. Внимание! При активации перезарядки одна звезда улучшения руны объекта будет безвозвратно утрачена. Ого! Такого свойства мне еще не встречалось. Наверное, редкая одноразовая, как все руны свойства, при этом невероятно полезная, ведь если перезарядить руну, ее можно использовать два раза подряд. Это крайне актуально для рун с длинным таймером вроде «Живых цепей», «Небесного ястреба» или «Рунного мастера», но для них нужна перезарядка золотого ранга. На серебре же она имеет смысл, наверное, только для рун существ. Правда, и штраф велик — потеря одного из трех потенциальных улучшений — Из чего вытекало, что перезаряжать руну можно только трижды, и что для максимально усиленных рун она будет бесполезна. Но зачем нам сейчас руны перезарядки? Почему белый дьявол вдруг решил пожертвовать нашим последним НЗ? «Хейр, помни о клятве Эриния. Прошептал вселенец, наконец-то соизволив заговорить со мной. Мы не скоро вернемся в вечность. И следует отдать все долги. Другой возможности может не представиться а искусно потраченная руна приведет с собой золотых подруг. Я не понимал, о чем он говорит, пока мы не прилетели, а руна перезарядки не обновила руну заклинателя духов. «Марвена? Зачем нам сейчас Марвена?» «Мой господин!» Руна-существо появилось у входа в бассейн, зловещая черная тень в надвинутом капюшоне. Как всегда от нее дохнуло могильным холодом. «Следуй за мной, моя!» — произнес Вселенец, входя в бассейн. Он остановился на краю звездных купелей и обернулся к плывущей за нами Морвене. «Флекс Тори освободил от клятвы и снял рунные метки с тебя и твоего брата», — сказал он. «Я заставил его отпустить всех своих слуг». Несколько секунд Морвена молчала, словно проверяя информацию, а затем шевельнулась и сложилась пополам, опускаясь на колени. Марвейн Кель Талас благодарит господина» произнесла она странным, чуть дрожащим голосом. «Я не верила, что это произойдет. Клянусь, я буду служить верно». «Встань! Время клятвы еще не пришло. Это еще не все, моя». Белый дьявол мысленно открыл, но не скрижаль, Атлас, и, выбрав там раздел с клятвой, которую дала нам Морвена при создании руны, торжественно произнес. «Я обещал и исполняю. Морвен кельталас». Ты принесла клятву быть моей руной. Я освобождаю тебя от нее. Отныне ты свободна! С этими словами он стер клятву из атласа и с помощью рунного искусства разобрал серебряную руну существо, добавив нам еще одно очко навыка. Что любопытно, в результате этого действия руна превратилась в нулевку, а не распалась звездной кровью. Скорее всего, причиной тому было наше возросшее рунное искусство. Оно уже позволяло разбирать руны на составляющие почти без потерь, а не просто ломать их. Морвена же полностью замерцала звездной кровью, на мгновение превратившись в сияющую серебром статую. Процесс обратного превращения существа в отражение оказался очень прост. Загадочная энергия крови на моих глазах пересобрала ее в том же виде. — А... — глубоко выдохнула Морвена, очнувшись. — Я... свободна? — Ты свободна, — подтвердил белый дьявол. «Я благодарю тебя, Нео!» Мурвена молчала, словно не в силах поверить в произошедшее. «Я тоже, честно говоря, не очень понимал, зачем вселенец освободил заклинательницу душ, лишив нас мощной руны, да еще и потратив на это драгоценное серебро. Однако все, даже на первый взгляд иррациональные действия белого дьявола, преследовали некую цель. Я уже многократно убеждался в этом. Поэтому стоило дождаться, к чему все это приведет». Наконец, наша бывшая руна словно воспряла ото сна. Она без слов шагнула в одну из чаш возрождения и тут же исчезла, слилась с искрящейся звездной кровью жидкостью. Белый дьявол удовлетворенно улыбнулся, глядя на смутный женский силуэт, возникший в купели, но тут же поднял голову. В затянутых пленкой окнах бассейна душ промелькнула крылатая тень. Эрини! «Куда же ты убежал так быстро, мой золотой Нео?» — насмешливо улыбнулся он, войдя в бассейн душ. — Не захотел разделить с небесным кабинантом радость победы? — Боюсь, мой лорд, меня случайно могли счесть недостойным, — улыбнулся в ответ вселенец. — Ведь не все небесные охотники принесли мне клятву. Вдруг среди них найдутся те, кто пойдут против воли лорда и захотят лишить Нео его жалких рун. — О, мой недоверчивый Нео! — закатил глаза Эрини ты опять испытываешь мое терпение запомни я не обманываю тех кто приносит клятву Кэл есть кэл и мы с тобой похожи клянусь вечностью разве ты не вкусил удовольствие убивая жалких душеторговцев разве у тебя не закипела кровь когда мы всколыхнули это темное болото Мы пришли и ушли раздавили этих червей забрали их жизни руны и звездную кровь весь золотой город скоро будет говорить о небесном кавенанте. Ирини и Заримане рос Главное, чтобы души торговца не затаили обиду». «Мне плевать на этих презренных червей», — надменно бросил Кел лорд «Пусть знают свое место. А небесные охотники благодарны мне за славу, добычу и удачную охоту. Давно мы не развлекались с таким удовольствием, мой Нео». Я неожиданно вспомнил о славе. «О да. Хоть ее значение в вечности считалось отдельно, Наша слава тоже серьезно выросла, и титул изменился, с неофита на посвященный. «Кстати, о добыче», — сказал Белый Дьявол. «Хороша ли она, Келлорд?» «Напоминаешь о клятве?» — погрозил пальцем эрени «Ты получишь десятую часть, как было обещано». Он прищурился, словно взглянув никуда, и сообщил. «О, тебя ловили жирные пауки! Многие воины Каминанта станут сильнее!» «Мы взяли восемь золотых рун, тридцать серебра и без счета прочего мусора. Звездную кровь никто не считал. Твоя добыча, мой золотой Нео, если перевести в звездные монеты и добавить немного от меня за удачу...» Наши скрижали соприкоснулись, и в мою пролился настоящий серебряный дождь. Теперь стало ясно, почему Белый Дьявол не пожалел универсальную руну, зачем мы вообще тратили время, обхаживая Эринья. Рискованная операция окупилась стократно. Триста звездных монет, немного и немало. Но столько никогда не видела моя скрижаль. И, возможно, скрижаль любого земного восходящего. Благодарю за щедрость, поклонился белый дьявол. Но клятва не исполнена. Мой лорд обещал кое-что еще. Ах да, я совсем забыл. Эрини щелкнул пальцами, и в воздухе появилась серебряная руна. Знаешь, артефактор моего дома решил, что я желаю не зайти вовне. Он даже напомнил, что наши отражения в единстве давно потеряны. Выживший из ума глупец. Держи свою награду, Нео. Руна ложного стигмата. Руна-предмет. Качество серебро. Активация — 12 капель звездной крови. Полностью имитирует стигмат восходящего, маскируя ранг, скрижаль, атрибуты и руны, согласно желанию владельца руны. Время действия нет. Время перезарядки — один день. Таймер перезарядки готов к активации. То, что мы просили у Эринья в награду, помимо десятой доли добычи, перекочевало в нашу скрижаль. Вселенец изначально не рассчитывал купить или выбить из темных контракторий в стигмат подделку. Он обратился к тому, у кого гарантирована была возможность заказать такую руну — наследнику одного из домов. Требовалось только заинтересовать самого Ирине, с чем Вселенец блестяще справился. «Это означало, что наша миссия в вечности была закончена». «Искусство артефакторов великих домов не иссякло», — проговорил Белый Дьявол. «Это именно то, что я просил. Поблагодари нашего золотого мастера, мой лорд. Для него это пустяк, ведь ты сам дал чистую руну. Но утоли мое любопытство, Нео. Зачем тебе гвоздь низших?» «Это тайна, которую я не могу раскрыть лорду Гарантирую лишь, что никто не узнает, от кого получен гвоздь». «Твоя тайна написана деревянными чернилами на твоем серебряном отражении», — фыркнул Эрини. «Хочешь тайно снизойти вовне?» «Мой лорд так проницателен. Зачем ему ответы?» — усмехнулся вселенец. «Забудь об этих глупостях. Единство разрушено. Там тьма и дикие нео в звериных шкурах. Холодно и опасно. А их женщины совсем не умеют любить», — снисходительно произнес Эрини. «Я хочу поделиться с тобой иной дорогой». «Протянуть руку дружбы и высокого покровительства. Если захочешь, Ковенант готов принять тебя». «Золотая честь, мой лорд», — поклонился Белый Дьявол. «Но боюсь, моя дорога лежит вдалеке от дорог Ковенанта». «Боюсь, что понял, куда ведут твои дороги», — проговорил Эриний, недовольно отворачиваясь. «Туда, где пригодится руна стигмата. Верно, мой Нео?» «Мой лорд мудр», — после небольшой паузы ответил Белый Дьявол. И если лорд вспомнит, как сегодня закипала его кровь, то он поймет, почему я стремлюсь вовне. «Иногда я и правда вспоминаю о мире, где у тебя всего одна жизнь», — прищурился Эрини. «Это такая забавная чушь. Мы ушли оттуда, чтобы жить вечно, и познали жизнь и смерть во всех гранях боли и наслаждения. Кал есть кал. Я умирал сотни раз». «И ни разу по-настоящему», — прервал его белый дьявол. — Я не отвергаю протянутую руку дружбы, мой лорд. Я даю тебе свою. Он действительно протянул руку, и Эрини чуть помедлив, пожал ее, по-римски, за предплечье. Когда пальцы сомкнулись, селенец продолжил, не отводя взгляда. — Ты достойный наследник кэл Эррос! Если захочешь, чтобы твоя кровь закипела сто крат сильнее, чем сегодня, познать вкус настоящей жизни и настоящей смерти... Захочешь узнать, где становятся такими, как я, найдешь меня вовне. И тогда небо откроет тебе свое настоящее имя. «Прощай, Нео», — медленно произнес Эриней. Его лицо стало жестким, как будто лорд вспомнил о том, чего стыдился. И Келл, не говоря более ни слова, развернулся и вышел, а за пределами бассейна душ вновь мелькнул крылатый силуэт. Белый дьявол опять улыбнулся еще более удовлетворенно, и повернулся к Морвене, встающей из купели. Это была совершенно другая Морвена, не та высохшая, гниющая заживо мумия, что служила флексуторию, а серебряная восходящая Морвейн кельталас с тонким станом, прикрытым длинными волосами цвета вороного крыла и гордым поворотом головы. Не юная девушка, но женщина в расцвете сил, жемчужина, сияющая холодной, чуть надменной красотой. Она зачарованно разглядывала и гладила свои руки, человеческие руки, покрытые белоснежной, светящейся изнутри кожей, а потом, подняв голову и поймав взгляд белого дьявола, скрестила их, прикрыв обнаженную грудь. «Я вернула свой настоящий облик», — произнесла заклинательница чуть смущенно. В следующий миг на ее плечах появилась знакомая черная мантия, выглядящая дранным покрывалом, и Мурвейна осторожно вышла из бассейна, явно заново привыкая ходить, а не летать. «И он тебе больше к лицу!» — произнес белый дьявол, разглядывая ее. «Я в неоплатном долгу. Но почему?» — требовательно спросила восходящая, пытливо глядя в глаза. В ее внешности было что-то от Азио, в разрезе раскосых глаз и рисунки скул. А на лбу, прямо над переносицей, виднелась большая татуировка в виде неизвестной руны. Подобные узоры я успел заметить на животе и плечах. Видимо, отражение Морвейн было полной копией настоящего тела. «Потому что ты стала моей руной не по своей воле. Потому что обещал. Потому что мог и хотел. Потому что ты страдала в искаженном отражении». «И что мне теперь делать?» — спросила она. «Не мне указывать, Серебряный Нео. Тори больше не опасен, а значит, для тебя открыты любые дороги вечности». «Я ненавижу вечность». Губы Морвейн некрасиво скривились. «Этот мир насквозь прогнил. Я рассчитывала, что господин заберет меня в единство». «В единстве мне нужны не руны-слуги, а друзья и союзники», — ответил Белый Дьявол. «И я готова стать такой? Мой господин, прошу, снова сделайте меня руны и заберите отсюда». «Зачем? Чего ты ищешь в единстве?» — спросил Белый Дьявол. «Там давно умерли все, кого ты знала». Я хочу освободить свою душу, умереть по-настоящему. Это самое главное. И я расскажу восходящим, что их ждет здесь на самом деле. Глаза Морвейн зло блеснули. Я могу быть очень полезна господину. Чем? Мое предвидение не обманывает. Прошептала Морвейн, и вдруг перешла на мысль речь. Господин искал молнии тысячи братьев в том мертвом городе, что принадлежал одному из них. Я видела знаки. Я видела их и прежде. «Я узнала. Я поняла. Я была хранительницей великого кургана Янтадера. Я хранила руны всех охранных кругов и могу провести сквозь них моего господина». «Значит, ты вновь хочешь стать моей руной?» — задумчиво спросил вселенец. «И готова служить мне добровольно, без принуждения?» «Да, мой господин». Мурвейн вновь медленно опустилась на колени и склонила голову. «Ты спас и освободил меня». «Мои руны и моя жизнь отныне и навсегда твои. Я готова принести любую клятву и пойти за тобой в пламя». «Встань, восходящая!» Он заставил ее подняться на ноги. «Мне нужны не рабы, а равные». И мне вдруг стало страшно. Страшнее, чем перед дыбой души или в кишащем паразитами гнезде червей. Потому что, наблюдая за ним, за тем, как он говорил и думал, как обращался за своими слугами и что делал с врагами, я хорошо понял, как в прошлом действовали и чем брали белый дьявол, тысячи его братьев и, возможно, сам забытый, как привязывали смертных и бессмертных, играючи, подбирая ключи к сердцам. Таким расчетливым демонам не нужны жертвы. Люди сами просто так придут и отдадут все, даже своей жизни. Воистину настоящий дьявол. Понять бы еще почему. Belly.